Только не двигайтесь. Уже несколько минут я сидела на краю стула в кабинете Лии, и мы спорили. Я не могу их взять. Лия явно раздражалась. Фабьена, ты выполнила их волю, когда писала картину для месье Дюбюка. Семья хочет дать тебе эти деньги. Но я это сделала ради Я искала правильный ответ. Кто откажется выполнять последнюю волю человека? Она встала, взяла деньги и положила в карман моего пальто. Тебе не нужно оправдываться. Бери. В кабинет вошла медсестра. Лея, мне нужен кто-нибудь помочь переселить мадам Дюссо. Ах, да, точно, мы же меняем ей комнату. Она хотела ту сторону, где деревья, а комната номер 2 освободилась. У меня не было срочных дел, поэтому я вызвалась помочь. Можно пойти с вами? Лея с удивлением посмотрела на меня. Это неожиданно. Спасибо. Я последовала за Жюстином в комнате Маргерит Дюссо. Обстановка заставила меня отступить на шаг. Как видишь, эта комната очень личная. Это великолепно. Казалось, эта комната в загородном доме, где каждый элемент интерьера тщательно продуман. Это великолепно, но всё нужно выкинуть. Где ваши мусорные мешки? Я обернулась и увидела мадам Дюссо в кресле-качалке. Она смотрела на нас, вздев руки и не понимая, почему мы пришли без мешков для мусора. Я ожидала увидеть измученную болезнью женщину, но нет. Ее можно было принять за посетительницу. «Вы правда хотите от всего избавиться?» «На каком языке ты хочешь это услышать, Жустин?» «Это же просто материальное. МА-ТЕ-РИ-АЛЬ-НА-Е!» Пока Жустин пыталась образумить мадам Дюсо, я начала собирать безделушки с письменного стола. Знать бы, избавлялся ли также отец от вещей перед тем, как уйти. Я едва успела пригнуться, у меня над головой пролетел пульт от телевизора и врезался в стену. Я же сказала, что всё выбрасываю, хватит со мной спорить, я не унесу всё это в рай. Я осталась стоять, пригнувшись, поскольку Маргарит продолжала шевелять всё, что попадалось ей под руку. Под одобрительным взглядом медсестры я решила выйти из комнаты и подождать в гостиной, пока в комнате номер 8 утихнет буря. Что же, мне сидеть тут, пока с десяток других людей заняты организацией жизни в доме? Я отправилась в кабинет Клеи. По-моему, переезд мадам Дюссо немного откладывается. Могу ли я сделать ещё что-нибудь? Может быть, помочь на кухне Жану? Вроде ужин ещё не разносили. Иду. В коридоре, который вёл к кухне, я с удивлением поняла, что не могу угадать, какая еда готовится. Оттуда не проникало ни единого запаха. Жан. Я тихо вошла. Всё было убрано, расставлено по местам, ничего не готовилось ни в духовке, ни на плите. Я вздрогнула, обнаружив, что Жан сидит на полу. Он смотрел на меня невидимым взглядом. Жан, что происходит? Вы поранились? Он не ответил. Мне хотелось сбежать, но было уже поздно, нужно было перебороть смущение и что-то сделать. Я собрала волю в кулак и села рядом с ним. Меня зовут Фабьена. Я здесь не работаю, но на прошлой неделе написала картину в комнате месье Дюбюка. Он перебил меня. Моя жена только что узнала, что её не могут спасти. У неё терминальная стадия рака. Теперь уже я смотрела пустым взглядом. Жизнь наказывала меня. Я здорова. У меня успешная карьера художницы, дом и огромная мастерская, которую я называю маяком. Отец оставил мне наследство, благодаря которому я не жду в страхе конца каждого месяца. У меня есть возлюбленный, близкая подруга и несмотря на всё это, я в депрессии. Поэтому жизнь наказывает меня. сталкиваясь с людьми, жаждущими жизни, но обречёнными на смерть. Жизнь хочет показать, что мне нельзя жаловаться, а заодно я получаю очередной повод себя ненавидить. Почему у меня не получается быть счастливой, как раньше? Где сейчас ваша жена? Дома. Я попросил, чтобы ей дали тот комнату. Вы работаете здесь, чтобы отвлечься? Если бы я могла, я бы дала себе подзатыльник. Но Жан улыбнулся. По моим меловким вопросам он понял, в каком я смятении. Когда Клер больше не смогла ходить в офис, мне пришлось работать в два раза больше, и меня взяли сюда. Но я так больше не могу. Мысленно я с ней. В этот момент я отчетливо поняла, что я здесь не случайно. Не двигайтесь, о'кей? Okay? Только не двигайтесь, Жан, я сейчас вернусь.